Взяли власть. Что делать? Часть четвёртая. Продолжу серию программных статей. Второй по важности вопрос, который требует разрешения народной властью это вопрос государственного устройства. Пусть мои читатели простят меня за повторы, поскольку об основных положениях я уже неоднократно писал. Государственное устройство. Строго говоря, нужно было бы поменять конституцию полностью, но делать этого не стоит, и не только потому, что это тоже будет революцией. Безусловно, у многих интересующихся политикой есть уверенность в том, какая именно конституция нужна. Но одно дело уверенность, а другое опыт. И есть смысл сначала усовершенствовать имеющуюся конституцию в нужном направлении и получить опыт того, что будет получаться от нашего усовершенствования, а уже потом, не спеша, тщательно всё обсудив и обдумав, поменять всю конституцию, весь проект государственного устройства. А пока поменять только то, что особенно мешает. И поскольку мы не станем сразу менять конституцию, то дальше я буду ссылаться на те конституционные положения, которые в нынешней конституции уже есть. Во-первых, напомню, в действующей Конституции России есть её собственный основной закон. Первые 16 статей Конституции, которые сведены в главу Основы конституционного строя. Соответственно, ничто в Конституции не может противоречить этим 16 статьям. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации. Статья 16. Эту главу и следующую главу права человека менять нельзя без смены самой Конституции. Зато практически все остальные статьи Конституции может убрать или дополнить или изменить Дума, то есть мы во власти. В основах конституционного строя Конституции РФ всю полноту власти имеет народ России. Первая носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ. Слова носитель суверенитета означают нечто вроде нет бога кроме бога, то есть никто кроме народа не имеет права на власть. Слова источник власти означают, что каждая предусмотренная конституцией власть обязана избираться народом и иметь народ источником своего происхождения. Далее в статье 3 устанавливается то, каким способом народ осуществляет свою власть. 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. И как именно осуществляются эти способы? 3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. То есть, чтобы власть была законной властью, она а) должна быть избрана на свободных выборах, б) быть предусмотренным конституцией органом власти. Конституция РФ установила в России всего 3 органа власти. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Во-первых, суды у нас не избираются народом на свободных выборах, следовательно, не являются властью. Далее, не указано, какие именно органы являются законодательной, исполнительной и судебной властью. Отсюда непонятно, а кто такой президент? Он какой орган? Ведь если президент не орган государственной власти, то его выборы не имеют значения, поскольку народ осуществляет свою власть только через органы государственной власти. Однако на самом деле президент является органом власти, и это следует из статьи 11. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют президент Российской Федерации, Федеральное собрание, Совет Федерации и Государственная дума, правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. Правда, в статье 11, по сравнению со статьёй 10, Всё наоборот. Перечислены должности и названия органов, но не сказано, какие органы и должности относятся к законодательной, исполнительной и судебной власти. Последние, впрочем, ясны из названия. Однако это лёгкая муть, поскольку из всех названных институтов государства не избирается и в отличие от судов и не должно избираться народом правительство. Таким образом, правительство само по себе без своего главы не может являться органом государственной власти, поскольку правительство, министры не имеют источником своей власти народ. Правительство становится органом государственной власти только после того, как народом на свободных выборах будет избран глава правительства. Но, как видите, выборы премьер-министра, председателя правительства в России не только не предусмотрены, но основы конституционного строя России вообще не знают такого деятеля, как премьер-министр. Соответственно, в конституционной системе государственной власти его не может быть. В США президент является не вольно определяющимся президентом, а главой исполнительной власти. Он является премьер-министром, а его выборы делают законной исполнительной властью и назначенных им министров, собственно, правительство. Точно так же, как вы видите, согласно статьям 10 и 11 основ конституционного строя, должно быть и в России, но на самом деле у нас не так. У нас в дальнейшем тексте Конституции, который мы можем сами изменить. Согласно статье 80 Конституции, президент это не предусмотренный основами конституционного строя некий глава государства, который не имеет обязанности руководить государством, поскольку не является органом государственной власти, а сам президент не возглавляет ни один из трёх независимых друг от друга гос органов, руководящих государством от имени народа. Гарант конституции и прав человека, хотя статья 18 Конституции установила, что гарантами прав человека являются суды. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечивается правосудием. То есть президент у нас некий судебный помощник, согласователь функционирования и взаимодействия органов государственной власти, который согласно статье 10 основ конституционного строя самостоятельный. Короче, по статье 80 Конституции у нас президент незаменимый специалист по оказанию помощи тому, кто ни в какой помощи не нуждается. Хотя на самом деле, согласно основам конституционного строя, президент – это глава исполнительной власти. Вот мы и приведем статьи Конституции в соответствии с основами конституционного строя, убрав из текста Конституции премьер-министра и определив президенту места во главе правительства. То есть поставим президента во главе исполнительной власти, сделав таким образом источником исполнительной власти народ премьер-министра. как того и требует основа. И само собой, таким исправлением Конституции мы, Дума, возложим на президента реальные обязанности и реальную ответственность, а не те фикции, которые на него сегодня как бы возложены. Вернёмся к судьям. Мне скажут, что там дальше в тексте Конституции про судей всё написано, в том числе и то, что они назначаются другими ветвями власти законодательной и исполнительной. То, что написано в тексте Конституции РФ дальше, в данном случае не имеет никакого значения, поскольку по основам конституционного строя и судебная власть, судьи обязаны избираться народом. Иначе это не власть. И то, что у нас по Конституции российские как бы судьи не избираются народом, А назначаются президентом это не проблема конституции, а проблема нынешних президента и федерального собрания. Им так выгодно, и благодаря им у нас сейчас десятки миллионов сограждан осуждены лицами, которые не имеют на это никаких конституционных полномочий. Единственный источник власти в России народ, не давал им судебной власти. Российские судьи в кавычках это не судьи. Мы это положение исправим и сделаем судей выбранными народом и частью народа. Теперь о Думе. Вообще-то депутаты нынешней Думы и прошлых дум считают и считали себя представи всего народа. Хотя, конечно, если к ним присмотреться, то они являются издевательством и над понятием представители, и над понятием народ. Но дело даже не в этом, а в вопросе: а зачем избирателю нужен в законодательном органе какой-то индюк только для представления кому-то этого избирателя? Законодательный орган это высшая после народа власть. Соответственно, раз это власть, то это и высшие руководители. Руководители и депутаты обязаны быть не свадебными генералами, а специалистами-руководителями. Специфическими, но руководителями. Достоинство нашей власти в понимании, что мы, власть и государственный аппарат, нужны не для того, чтобы устроить у государственных кормушек России как можно больше чиновников. Мы понимаем, что главная и единственная обязанность демократического государства – организация защиты народа от всех возможных опасностей и проблем. В случаях, когда народ без нас, без государственной организации граждан всего государства на свою защиту защититься не может. Не для чего другого мы, государственный аппарат, народу не требуемся. Этой организации нужно руководить. Руководить обязан мы. Следовательно, мы обязаны организоваться сами и организовать весь государственный аппарат так, чтобы это руководство было эффективным. Первый опрос: нужно ли России, чтобы центральная власть организовывала абсолютно все виды защиты для всех граждан сразу? Надо ли, к примеру, чтобы министр внутренних дел, сидящий в Москве, имел в числе своих обязанностей защиту граждан города Урюпинска? от местных хулиганов. Может быть, урюпинцы и без него обойдутся. Если государство взялось обеспечить всем бесплатное медицинское обслуживание, значит ли это, что всеми больницами надо управлять из Москвы? Ведь очевидно, что на местах во многих вопросах вполне обойдутся и без нас, образно говоря, без Москвы. Отсюда вытекает что силы всех граждан государства нужно сосредотачивать только на тех вопросах защиты народа, которые действительно могут быть решены только усилиями всех граждан. Остальные дела просто не имеет смысла поручать центральной власти. Качественно она их исполнить физически не сможет, что жизнью уже неоднократно подтверждено. Что нужно поручить центральной власти государства? Прежде всего, разумеется, военную защиту страны от внешнего врага. Армия, флот и всё, что с этим связано, должно быть во власти центра. Государственная безопасность, то есть преследование и предотвращение тех преступл что опасно сразу для всех граждан страны. Разведка, контрразведка, военные трибуналы и прокуратура должны быть у центральной власти. Нам нужно оставить также розыск преступников на всей территории страны и вне её. А вот от суда над ними центральную власть можно и нужно освободить. Центральная власть обязана взять на себя дипломатическую защиту и государства, и каждого отдельного гражданина. И мы обязаны взять на себя управление экономикой страны. Кроме этого в стране всегда будут крупные технические, экономические, экологические проблемы, которые невозможно будет разрешить силами отдельных регионов. Силы и средства для их решения должна сосредоточить центральная власть. В плане защиты интеллектуального потенциала страны центральная власть должна развивать науку, в том числе и в тех областях, где скорого эффекта может и не ожидаться. Кроме этого Центру нужно заняться государственными органами формирования общественных систем. изно мнение, развитию национальных культур, стихийными бедствиями национального масштаба, помощью другим странам. Мы будем отвечать за всё в стране и поэтому будем реагировать на любые просьбы о помощи. Но в наших же интересах, источник законов, по которым люди живут, вывести из Москвы и максимально приблизить к самим людям. Далее законодатель руководит коллегиально, следовательно, каждый депутат обязан быть универсальным специалистом, то есть разбираться в любом вопросе, за который он проголосует. Если народ законодателя осудит, то что, на зоне будешь оправдываться, что ты дурак? посему не знал, за что голосуешь. Однако законодателю разумно создать внутри себя комиссии по отдельным направлениям государственной жизни, чтобы среди депутатов были особо знающие специалисты, способные доложить любой вопрос или проект закона во всех его деталях. Таких комиссий с запасом будет менее 20, если в каждой комиссии считать по 5 депутатов. Больше иметь бессмысленно. То состав Госдумы надо определить в 100 человек. Депутаты выше этого числа заведомо не нужны для управления балласт, мешающие работать. Все подобные изменения можно произведать извести не меняй конституцию. Причём я дал не все изменения, а только принципиальные, посему этот список изменений будет, разумеется, пополнен, когда мы во власти осмотримся.